Сейчас глянем фильм, выпьем вина, а с ними потом договоришься. К тебе? Соня сузила глаза, смерив Павла долгим взглядом, затем вернулась в курилку, отдала кожанку парню с кошачьей хитрой мордой, и попрощалась. Фильм и винишка победили. 3. С Соней Павел познакомился два года назад примерно в такой же обстановке.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 Святые будто выглядывали из окон барака, а Соня изредка обводила полку вокруг них тряпкой. «Это бабки моей, дороги как память», будто оправдывалась, сказала она как-то, но все же ставила перед ними ладан в склянке и иногда палила свечи. Павел дивился на это сочетание любви к науке, андрогинной, странной красоты и ладана. К нему в коммуналку они не ездили ни разу.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 через которые слышен каждый вздох, соседская приставка по утру. «Сегодня маме Дзян пройдет 30 тридцатый уровень Витциус. Она не спала уже семь дней!» Восторженные крики, аплодисменты, звуки пальбы. Парень, живший там, не знал, что такое наушники и закон о тишине. Не то место, куда можно привести девушку. Примечание. У Далан. Персонаж классического романа «Речные заводи»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 Дом Павла находился на окраине, в одном из десятка клонированных дворов в спальном районе, совсем не похожим на продвинутый центр Москвы. Шлагбаум, за ним ряды припаркованных машин, одно колесо на тротуаре, другое на проезжей части, сбитый на бок столбики зарядок, клумбы без цветов, присыпанные цветной деревянной стружкой, детская площадка, у помойки лязгал запоздалый мусоровоз, выворачивал в себя контейнер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 Моросся седала на очках и камере отчего чего-то сбоила, не давала толком увеличить изображение, чтобы понять, в какой вообще двор сворачивать. А в голове кружили мысли: что эта Марина выслала и зачем, Как она нашла его. Может увидела хайп в блогах. Только линии вы не писала о доме и мальчики против системы. Но никто не упоминал его фамилию и не показывал лицо.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 когда Павел прижимался щекой к отцовскому плечу, заглядывая в книгу. «Ба! Что это?» Примечание. «Ба-ба-ба! Отец!» Конец примечания. Показывал на незнакомый иероглиф и «ба» читал. Тихо, чтобы не будить мать в соседней комнате. Стены в доме были толстые, но мать все равно каким-то образом все слышала, приходила и требовала не орать. Отец вел длинным пальцем по столбцам, чтобы Павел следил.